По сравнению со взрослым, он смотрит на окружающее совсем под другим углом зрения. Дети способны на проницательные оценки происходящего, точные суждения о характерах, но понятия «как» и «почему» ускользают от них полностью. Наверное, мне было около пяти лет, когда папа впервые столкнулся с финансовыми трудностями. Сын богатого человека, он пребывал в уверенности, что регулярный доход обеспечен ему навсегда. Дедушка осуществил ряд сложных операций по размещению капитала. Распоряжения входили в силу после его смерти. Из четырех опекунов имущества один был очень стар и, я думаю, давно уже отошел от дел, другой попал в психиатрическую больницу а двое оставшихся, находясь в весьма почтенном возрасте, умерли вскоре после дедушки. Предусматривалось и право сына распоряжаться собственностью. Не знаю, что послужило причиной дальнейшего. Абсолютная неумелость или то, что в ходе перемещения капитала кому-то удалось обратить его в свою пользу, в любом случае финансовая ситуация становилась хуже с каждым днем. Папа, озадаченный и подавленный, не будучи деловым человеком, совершенно не знал, что делать. Он писал одному дорогому старине такому-то и другому дорогому старине такому-то, и они отвечали ему, то успокаивая, то ссылаясь на ухудшение положения на бирже, обесценивание бумаг или еще что-то в этом роде. В это время папа получил наследство от старой тетушки — И, насколько я понимаю, оно выручило его года на два, между тем как законный доход, так и уплыл. Примерно в это же время стало ухудшаться и его здоровье. Папа уже давно страдал так называемыми сердечными приступами, весьма общее понятие, под которым может скрываться все что угодно. Думаю, угроза разорения подорвала его организм. В качестве безотлагательных мер было принято решение экономить. Испытанным средством в те далекие времена считалась поездка на некоторое время за границу. И вовсе не из-за налогов, как теперь. Насколько я понимаю, налоги составляли шиллинг с фунта. Просто за границей жизнь была гораздо дешевле. Смысл отъезда состоял в том, чтобы сдать дом вместе со слугами за хорошие деньги и уехать на юг Франции, поселившись в скромном отеле. Если память мне не изменяет, это переселение произошло, когда мне было шесть лет. Эшфилд сдали, кажется, американцам за внушительную сумму, и семья начала готовиться к отъезду. Нам предстояло переехать на юг Франции, в По. Естественно, я была в восторге от этой перспективы. «Мы поедем», — говорила мне мама, — «в такое место, где увидим горы». Я задавала кучу вопросов. Они очень-очень высокие, выше, чем колокольня церкви Святой Марии? Спрашивала я с огромным интересом. Выше колокольни Святой Марии я ничего не видела. Да, горы гораздо-гораздо выше, они и поднимаются на сотни тысячи футов. Я убегала в сад Стони, захватив с собою огромную горбушку хлеба, выклинченную в кухню Джейн, И, не переставая грызть ее, принималась обдумывать все это, пытаясь представить себе горы. Я запрокидывала голову и смотрела в небо. Вот какие будут горы. Вверх, вверх, вверх, пока не утонут в облаках. От этой мысли все во мне замирало. Мама любила горы. К морю я совершенно равнодушна, часто слышали мы. Горы, конечно же, думала я, станут чем-то великим в моей жизни.